Часть 3. Будущее. Глава 14. Как может выглядеть будущее? Я выучил рыночную мудрость. Тот, кто постоянно смотрит в хрустальный шар для предсказаний, рано или поздно будет есть разбитое стекло. Ещё в 14 лет я познал мудрость этого высказывания на своём опыте, и она сильно повлияла на то, как я смотрю и на будущее, и на прошлое. Я научился смотреть на прошлое, первое, чтобы понять, что может произойти в будущем. Второе, защитить себя и тех, за кого я отвечаю, от своих ошибок и невнимательности. И хотя мы, как и многие другие, можем спорить о закономерностях и причинно-следственных связях, описанных в этой книге, если вы слушаете её для практических целей, а не из простого интереса, то вам, как и мне, стоит уметь хорошо решать эти две задачи. В этой главе я поделюсь своими мыслями о том, как я воспринимаю будущее. И хотя того, чего я не знаю о нём, гораздо больше, мне всё же известно достаточно много. Иметь дело с будущим значит, первое, воспринимать происходящее и адаптироваться к нему, даже если это невозможно предвидеть. Второе — рассчитывать вероятности наступления того или иного события. Третье, знать достаточно много о том, что может произойти, чтобы защитить себя от недопустимого развития событий. Пусть даже ваши знания об этом не идеальны. Знание о том, как развивались события в прошлом, побуждает меня размышлять о вероятности наступления чего-то похожего в будущем. И это гораздо лучше, чем незнание. Например, в истории немало примеров революций, войн и стихийных бедствий, приводивших к событиям, после которых практически всё богатство исчезало или отнималось у владельцев. Зная это, я постоянно ищу опережающие индикаторы, позволяющие предсказать наступление таких событий в будущем. Эти пусть даже несовершенные индикаторы помогают мне лучше защититься. и это куда предпочтительнее, чем блаженное неведение или полная неготовность. Таков пример моих действий при худшем развитии событий в будущем. Но не менее важно знать и о хороших сценариях. Я отлично помню, как мой отец и его друзья не смогли воспользоваться всеми преимуществами подъема, последовавшего за Великой депрессией и Второй мировой войной. Их менталитет находился под сильным влиянием этих ужасающих времен. Так что, когда вы играете в игру своей жизни, стоит напрячься и понять, как устроен мир, представлять себе полный диапазон возможностей, включая риски и награды, и знать, как правильно делать ставки. Прошу помнить, что все мои слова можно подвергать сомнению. Цель проекта в том, чтобы повысить вероятность моей правоты. В этом смысле моя работа еще далека от совершенства, и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне для улучшения ее результатов. Мой подход. Быстро напомню, что мой подход основан на идеях по поводу а. эволюции, приводящей к изменениям с течением времени, которые обычно направлены на улучшение, например, повышение производительности, б. циклов, вызывающих ритмические взлеты и падения в экономике, например, долговые пузыри и спады, и краткосрочные колебания, неритмические взлёты и падения, связанные, например, со стихийными бедствиями. В. Индикаторов, помогающих увидеть, на каком этапе циклов мы находимся и что может случиться дальше. Вкратце поделюсь своими мыслями о каждой из этих идей. Эволюция. Самые важные события развиваются так, что их можно увидеть и экстраполировать на будущее. поэтому нетрудно получить общее представление о будущем, пока раз в 500 лет не происходит событие, меняющее все правила игры. Приведённые графики показывают примерную картину того, как менялись население, ожидаемая продолжительность жизни и уровень процветания. Начнём с населения мира. График слева начинается с 1500 года, а справа — с 1900 Я показываю здесь оба, поскольку хочу, чтобы вы сами заметили, насколько может различаться перспектива, если смотреть на сто лет назад, начиная с 1900 года, или на сто лет с настоящего момента. Обратите внимание на то, как стремительно росло население в XX веке. Стоит также отметить, что даже значительные исторические события, отмеченные в этой книге, включая Великую депрессию, две мировые войны и бесчисленное количество природных катастроф не оказали заметного влияния на более масштабный эволюционный тренд. Графики «Население мира в миллионах человек» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующих двух графиках показан темп роста населения. Обратите внимание на серьёзные взлёты и падения — которые не были отмечены на предыдущих графиках. Настолько они незначительны в сравнении с долгосрочным трендом. Но если бы мы лично столкнулись с такой волатильностью, она представлялась бы нам вопросом жизни и смерти. В принципе, так и было. Графики «Рост населения мира. Изменения за 10 лет. Расчётное значение» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующих двух графиках показана аналогичная картина ожидаемой продолжительности жизни. Отклонений там значительно больше, чем на предыдущих, поскольку средняя ожидаемая продолжительность жизни сильно меняется в случае значительных событий вроде войн и пандемий. Обратите внимание, что значение этого показателя оставалось почти неизменным на уровне около 25-30 лет. в течение примерно 350 лет. Затем начало быстро расти примерно в 1900 году, а после ряда открытий в области медицины и появления новых лекарств, например, антибиотиков, заметно снизились показатели младенческой смертности. Графики «Глобальное значение ожидаемой продолжительности жизни на момент рождения» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Важно отметить, что приведённые графики основаны на данных из меньшего количества стран в прошлом из-за недостатка надёжных исторических данных. Продолжительность жизни до 1800-х рассчитана только по данным Великобритании, отмечена пунктиром. Глобальный реальный ВВП представляет данные по ряду европейских стран до 1870 -го года. Из-за отсутствия достоверных данных об общем уровне богатства – До 1900-х я не могу показать вам картину предшествующих этапов. Теперь посмотрим на экономическое процветание, измеряемое показателем реального, скорректированного на инфляцию в в п Первый график даёт масштабную картину. Реальная ценность на душу населения, всего, что производилось в странах, медленно росла до XIX века, а затем – Произошло резкое ускорение, и этот широкий эволюционный тренд начал доминировать в сравнении с колебаниями внутри него. Графики «Глобальный реальный ВВП на душу населения. Логарифмическая шкала» и «Глобальный реальный ВВП на душу населения. В долларах США. Уровень 2017 года» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующем графике представлены данные о реальных доходах на душу населения, начиная с 1900 года. В период с 1900 по 1945 год не наблюдалось значимого роста. Это был последний переходный этап цикла, который начался в XIX веке. За созданием нового мирового порядка в 1945 году последовали мир и процветание. Восходящий тренд был сильным и довольно устойчивым. В среднем рост составлял 4% в год. Но внутри него отмечался ряд колебаний, которые тогда казались очень значительными. График: глобальные реальные доходы на душу населения. Примерные расчёты в долларах США. Уровень 2017 года. Логарифмическая шкала. Вы можете найти в PDF приложении к этой аудиокниге. Теперь помни об этой эволюции. Заглянем в будущее. Внимательно глядя на прошлое и то, как создавалось настоящее, мы можем увидеть, что эволюционные достижения не возникали сами собой. Каждый день люди что-то делали, и в результате происходило то, что влияло на наше настоящее. При этом мы знаем, что невозможно было предугадать каждое отдельное событие. Любые попытки предсказать наступление войны, засухи, пандемий п о я в л е н и я изобретений, благополучные периоды, периоды упадка и так далее, обречены на провал. Но даже не зная всех этих конкретных деталей, мы могли бы достаточно уверенно сказать, что благодаря эволюции появятся открытия, дающие возможность значительной доле населения жить гораздо дольше и лучше. У нас есть все основания верить, что эволюция продолжится, потому что этому — будет способствовать изобретательность человека. Но с такой же уверенностью мы могли бы считать, что впереди нас ждут подъёмы и спады, изобилие и голод, периода здоровья и болезней. Изучая данные только за прошедшие сто лет, мы могли бы прийти к выводу, что получим приемлемые результаты, экстраполируя прошлое на будущее. Например, Если просто экстраполировать события за последние 100 лет на настоящее, вполне разумно ожидать, что следующие 10 лет население мира станет примерно на 10-15% больше, чем сейчас, объём производства на душу населения примерно на 20% выше, доходы на душу населения на 30% выше, а средняя ожидаемая продолжительность жизни выше примерно на 7,5%. Можно также предположить, что в следующие 20 лет они составят 25-30, 45-70 и около 15% соответственно, но неизвестно, как и за счёт чего это произойдёт. Этот простой и не особенно вдумчивый анализ рисует вероятную картину близкого будущего, а, возможно, и более отдалённого. Картина легко может стать более детальной, если мы изучим одну и ту же статистику для каждой страны и каждой подгруппы внутри неё. Обработка всей этой информации довольно сложна для человеческого разума, но дело значительно упрощается, когда на помощь приходит компьютер. Однако можно легко заметить, что картины, нарисованные на основе простой экстраполяции, явно недостаточно. Например, начиная с 1750 года, Казалось вполне разумным считать вневременной и универсальной истиной, что система, основанная на монархии и власти дворян-землевладельцев, контролирующих крестьян с помощью армии, сохранится и в будущем. Сельскохозяйственная земля останется основным активом, приносящим много денег. Доход на душу населения будет расти примерно на 0,5% в год. А ожидаемая продолжительность жизни будет устойчивой на уровне около 30 лет. Так было всегда в прежние времена. Сложно было представить капитализм и демократию в их нынешнем виде или предположить, что в мире появится такая страна, как США, и станет ведущей мировой силой. Большие повороты случаются, когда немногие, но важные вещи приводят к сдвигу и меняют скорость эволюции. Сдвиги парадигмы в начале XIX века – возникли из-за слияния сразу нескольких факторов. Появление современных финансовых инструментов, машин, способных выполнять работу за людей, развитие более инклюзивного общества, позволяющего каждому быть изобретательным и продуктивным, более частого использования книг и библиотек, позволявшего шире распространять знания, а также применение научного метода. Ничто из этого нельзя было предвидеть. Люди это замечали, понимали и адаптировались. Вот почему в экстраполяции прошлого на будущее есть свой смысл. Но будьте готовы удивиться тому, что будущее окажется совсем не таким, как вы предполагаете. За 50 с лишним лет инвестиционной деятельности я неоднократно сталкивался с устоявшимися убеждениями людей, основанными на анализе прошлого и выглядевшими логичными в своё время. но оказавшимися неверными. Самый свежий пример — убеждённость в том, что процентные ставки по облигациям не могут стать отрицательными. Величайшим из недавних разрушителей устоявшихся убеждений стала цифровая революция. Благодаря опыту и наблюдениям, я узнал, что для нас очень важны выявления, понимание и адаптация к изменениям парадигмы, даже если мы не можем их предвидеть. хотя нам всё равно стоит пытаться это делать с помощью хороших индикаторов. Наличие хороших индикаторов может также помочь вам понять, происходит ли в какой-то момент сдвиг парадигмы или это просто какие-то временные колебания, что может быть не менее важно. Циклы и колебания. Я уже много говорил о циклах и колебаниях в предыдущих главах, но они требуют особых размышлений именно сейчас, когда мы переключаем внимание с прошлого на будущее. Они порой едва заметны при сравнении с глобальной макроскопической картиной, но могут причинить немалый вред и даже уничтожить много людей. Чтобы понять их возможный масштаб, достаточно посмотреть на следующие графики, где п о к а з а н ы глубина депрессии, упадка богатства, количество смертей в войнах и в результате пандемий за прошедшие 500 лет. Эти плохие времена – были еще хуже, чем кажется. Поскольку на графиках приводятся лишь средние значения, они значительно преуменьшают тяжесть событий для людей, их переживших. Многие не думают об этой печальной картине. Они смотрят на положительные тренды, возникшие после 1945 года, экстраполируют их на будущее. Вы сами можете решить, идти ли вам по этому пути. Лично я… Видя, в как все эти смертельные истории разворачивались в прошлом, не могу поверить в то, что они не случатся вновь. Пока кто-то не продемонстрирует мне весомые доказательства того, что это не произойдёт, о н и просто будет говорить, что их нет, а значит, не будет. Я буду предполагать, что они случатся. И попытаюсь подготовиться к последствиям. Графики «Детализация глобального реального ВВП на душу населения» И детализация глобальных реальных доходов на душу населения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Графики глобальное количество смертей по категориям на 100.000 человек, скользящая средняя за 15 лет и расчётное количество смертей в конфликтах, основные державы в процентах от общего населения, скользящая средняя за 15 лет вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниги один из основных принципов которые я и з в л ё к из моих исследований и пяти с лишним лет опыта инвестирования таков и на рынках и в жизни в целом нужно делать ставку на потенциал роста, возникающий от а эволюции п р и в о д я щ е й к улучшению производительности, но не слишком большую, чтобы б циклы и колебания выкинули вас из игры. Иными словами, Ставку на то, что дальше будет лучше, например, на повышение общей доходности, можно считать верной, но на пути иногда возникает временное колебание, способное привести вас к краху. Но плохо и делать ставку на возникновение таких колебаний. Вот почему нам очень помогут качественные индикаторы. Качественные индикаторы. Поскольку всё происходящее – результат событий прошлого, я разработал хорошие и логичные, но совсем несовершенные, опережающие и совпадающие индикаторы важных перемен. Одним можно дать количественную оценку, другим — нет. Как уже говорилось ранее, я выявил 18 детерминантов, объясняющих большинство условий и перемен в уровнях богатства и силы как внутри стран, так и между ними. Чуть далее... Я покажу вам результаты оценки по всем детерминантам для каждой из 11 крупнейших держав, которые я отслеживаю в этой книге. Но для начала я хочу поделиться общей картиной, которой рисуют пять детерминантов, оказавших самое большое влияние в прошлом. Я убежден, что именно они окажут основное влияние на события и в будущем. Это состояние инноваций, цикл долгов — Денег, капитала, цикл внутреннего порядка и беспорядка, цикл внешнего порядка и беспорядка, а также стихийные бедствия. Изучая графики, помните, что иногда значения детерминатов н растут и падают вместе, поскольку взаимно усиливаются, а порой нет. Например, когда доходы одной страны растут за счет обнищания другой. Так, Появление новых технологий повышает уровень жизни всего человечества, но ставит в привилегированное положение страны, в которых заниматься изобретательством проще и эффективнее. Очевидно, что растущие уровни военной мощи приносят всему человечеству меньше пользы, хотя и улучшают положение отдельных стран за счет остальных. Изобретательность человечества. Как уже обсуждалось ранее, Инновации и изобретательность – самые сильные детерминанты условий той или иной страны. Подумайте обо всех вещах, которые были изобретены или открыты за последние 150 лет и которые просто не могли представить себе наши предки. Телефон – 1876, электрическая лампочка – 1879, средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания 1 8 8 5 ч радио 1 8 9 5 й кинофильмы 1 8 9 5 с й с а м о л ё т 1 9 0 3 т е й телевидение 1 9 2 6 ч а н т и б и о т и к и 1 9 2 8 й компьютер 1 9 3 9 ч ядерное оружие 1945, атомные электростанции, 1951, GPS, 1973, цифровые камеры, 1975, онлайн-торговля, 1979. В 1979 году это была система онлайн-покупок к в и д е о t е к с По сути, это был домашний телевизор, подключённый через телефонную линию к центральному процессору транзакций. Интернет – 1983. Онлайн-поиск – 1990. Онлайн-банки – 1995. Социальные сети – 1997. Wi-Fi – 1998. iPhone – 2007. генная инженерия по методу CRISPR 2012 и так далее и тому подобное. Прогресс идет большими и устойчивыми шагами и формирует наше будущее. Но это происходит в виде прорывов, которые мы не в состоянии предсказать. Именно так выглядит эволюция в технологиях и технике. И примерно так же появляется эволюция во многом другом, подходе к ж и з н и внутренней и международной политики и так далее. Я верю, что изобретательность человечества будет ускоряться, и это полезно для большинства людей. Это связано с тем, что самые важные изобретения нашего времени и наши знания улучшают качество и объем мышления в целом. Эти изобретения приходят к нам в виде усовершенствованных компьютеров, искусственного интеллекта и других технологий, связанных с мышлением. Поскольку они могут применяться во многих областях человеческой деятельности и процесса принятия решений, мне кажется очевидным, что изобретения и улучшения в большинстве областей будут проявляться еще быстрее, повышая производительность и уровень жизни. В наши дни у людей есть компьютеры, помогающие им выходить за рамки их ограниченных естественных возможностей. Например, у компьютеров гораздо больше памяти, чем у мозга. Они доступны, могут обрабатывать гораздо больше данных с фантастически высокой скоростью и не допускают ошибок, связанных с эмоциями. А люди могут помочь компьютерам преодолеть типичные для них ограничения. Например, полное отсутствие воображения, интуиции, здравого смысла, ценностных суждений и эмоционального интеллекта. Такое сотрудничество между людьми и компьютерами позволит улучшить и количество, и качество мышления, и в результате возникнут радикальные улучшения почти во всех областях жизни. Совсем скоро неспособность читать и писать компьютерные программы будет восприниматься как неспособность читать и писать слова. Я знаю это, поскольку сталкивался с этим на своём опыте, и я могу уже заметить на горизонте некоторые из этих улучшений. Иными словами… Возможности и компьютеров и людей будут улучшаться всё быстрее. Важнее всего то, что развитие и более широкое использование квантовых вычислений с привлечением искусственного интеллекта приведут к огромным достижениям с точки зрения обучения, а также переменам в глобальном распределении богатства и силы. Эти перемены будут происходить в разном темпе в следующие 5-20 лет. Но я верю, что они поспособствуют величайшему сдвигу в богатстве и силы, которые когда-либо видел мир. Квантовые компьютеры с искусственным интеллектом будут похожи на современные не больше, чем те на бухгалтерские счёты. Они смогут дать человечеству гораздо больше силы для понимания и переустройства мира. Я испытываю большой оптимизм по поводу долгосрочной перспективы и готов делать ставку на новые великие открытия. Но даже если не учитывать переход к квантовым вычислениям, я ожидаю, что срок человеческой жизни значительно вырастет за следующие два десятилетия. На 20-25% или даже больше. Этому способствуют и известные, и пока неведомые нам факторы. Из того, что мы уже знаем, особого внимания заслуживают применение искусственного интеллекта и роботов в области здравоохранения и наблюдения за здоровьем, а также носимые контролирующие устройства, развитие и практическое использование секвенирования и р е д а к т и р о в а н и я генома, улучшение качества вакцин на основе МРНК, ряд прорывных инноваций в диетологии и фармакологии. И если прошлое может о чем-то нам рассказать, а оно может, то в будущем нас ждет еще немало изобретений, которые мы пока даже не способны себе представить. Разумеется, Я думаю обо всем этом как инвестор. При прочих равных условиях, если вы хотите сделать ставку на развитие эволюции, вам стоит приобрести акции компаний, создающих новые продукты и пользующихся результатами. Но доходность ваших инвестиций в инновации будет зависеть от того, как правительство решит распределять прибыль от роста производительности. Если мир разбалансирован с точки зрения финансов, и м е е т слишком большие разрывы в уровне доходов, это создаст определенные препятствия. Кроме того, важна цена. Возможно, вы вложите средства в отличные компании, но потеряете их, поскольку акции слишком дороги, или инвестируете в плохие компании и сможете заработать благодаря дешевизне их акций. Наконец, как и во всем остальном, в этом деле есть свои минусы. Изобретательность человечества и новые технологии могут приводить и к хорошим, и к дурным последствиям. Вместе с открытиями в области здравоохранения гарантированно появятся и новые способы навредить другим людям. Поэтому я полагаю, что изобретательность и повышение стандартов жизни могут идти гораздо лучше и гораздо быстрее, если человечество прежде не убьёт саму себя. На следующем графике Показаны наши самые свежие данные по изобретательности, технологическому развитию и предпринимательству в основных странах. Стрелки над каждым столбцом демонстрируют, куда направлен тренд в каждой стране — вверх, в сторону или вниз. Вес того или иного фактора примерно одинаково распределен между двумя группами. Первое. комбинации внешних рейтингов и показателей инноваций на душу населения, помогающих понять, насколько широко распределены инновации в экономике. Вторая – абсолютные доли ключевых показателей инновационности страны. Сюда относятся количество ученых-исследователей, расходы на н и о к р количество патентов, нобелевских премий и объемы финансирования силами венчурного капитала. Как и все остальные мои шкалы – Она верна лишь отчасти, ее данные носят в целом ориентировочный характер. Как можно увидеть, США имеют очень высокие значения показателей с небольшим перевесом над Китаем, занимающим второе место. В основном благодаря доле США в глобальных расходах на НИОКР, большому количеству ученых и лидерству в других областях, например, в организации финансирования силами венчурного капитала. Позиции США достаточно устойчивы. а положение Китая по этому показателю быстро улучшается. Помните, тот, кто побеждает в технологической войне, обычно выигрывает и экономические, и традиционные войны. Дополнительную информацию по всем шкалам, описанным в этой главе, можно найти в конце этой главы. Там же приведено краткое описание каждой из них. График. Текущий показатель инноваций и развития технологий вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Стрелки обозначают изменения в индикаторе за 20 лет. Цикл долгов, денег, рынков капитала, экономики. Как я уже объяснял ранее, этот цикл – самая серьезная движущая сила для подъемов и спадов в экономике. которые способны сильно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику и войны. Поэтому знание о том, где именно находятся страны с точки зрения этого цикла, крайне важно для понимания того, что может произойти в будущем. На основе моего понимания истории, изучения существующих условий и работы экономической машины, я могу сказать, что объем требований, номинированных в мировых резервных валютах, особенно в долларах, слишком велик и растет чересчур быстро, чтобы его можно было оплатить в твердых деньгах в полной мере. Иначе говоря, долги в этих валютах избыточны, и центральным банкам, скорее всего, придется печатать деньги для обслуживания долга и его повышения. В результате долговые активы, особенно денежные, окажутся не особенно доходными, а выгоднее будет, иметь долговые обязательства, особенно в случае инвестирования в прибыльные и прорывные технологии и н а д е ж н ы е инвестиции, гарантирующие большую доходность, чем затраты на их финансирование. Видимо, процентные ставки будут оставаться на уровне ниже уровня инфляции и темпов роста экономики, доходов. Это отражает тот факт, что основные страны со своими резервными валютами находятся на поздних этапах цикла долгов. денег, рынков капитала, экономики, и можно ожидать, что богатство в них будет все чаще перераспределяться от тех, у кого его много, к тем, у кого его по тем или иным причинам недостаточно. Точные цифры и темпы станут различаться от страны к стране, однако нечто подобное будет происходить во всем мире. Поэтому самый большой риск в долгосрочной перспективе связан с валютной ценностью денег, на которую большинство людей не обращает внимания. Я надеюсь, что глава 4 поможет глубже понять и усвоить это. Объясню почему. Поскольку у стран с резервными валютами и большим дефицитом бюджета сам дефицит и долговые обязательства выражены в их собственных валютах, они могут печатать деньги для обслуживания долга и переносить риски из себя как должников на тех, кто владеет их долгами в качестве кредиторов. Соответственно, основной риск этой ситуации связан не с тем, что крупные должники объявят о дефолте, а с тем, что кредиторы будут владеть активами, стоимость которых девальвируется. Иначе говоря, доходность этих долговых активов будет меньше уровня инфляции. Я полагаю, что нас ждет значительный переход богатства от кредиторов должникам по тем же причинам, что и в прошлом. В главе 3 я описывал, как это происходило в библейские времена, в юбилейные годы. Что это значит для доллара, в первую очередь, и других сравнительно менее важных резервных валют? Придут ли они в упадок и сменят ли их другие? Скорее всего, они окажутся в упадке точно так же, как резервные валюты б ы л и х времен. Сначала упадок будет медленным, в течение долгового времени, а затем очень быстрым. Как мы видели во всех примерах из истории, скорость упадка резервной валюты значительно отстает от скорости упадка других показателей силы. Резервные валюты обычно живут еще долго после того, как исчезают фундаментальные основы, оправдывающие их популярность. Дело в том, что они очень сильно встраиваются в привычный ход жизни, и многие не склонны сразу отказываться от них. Затем происходит резкое падение, после того, как становится ясно, что дальше иметь долги в этой валюте совсем невыгодно. Падение происходит быстро, поскольку скорость упадка валюты опережает процентную ставку, выплачиваемую д е р ж а т е л я м долга. Они несут убытки, начинают быстро распродавать долги, и это приводит к еще большим убыткам. Так что нисходящая спираль усиливает сама себя. и голландский Гульден и британский фунт шли по этому пути из-за геополитических кризисов военных поражений, возникавших в те времена когда у выпускавших их стран были слишком высокие долги. Эти события четко давали понять кредиторам, что фундаментальные основы стран слабее, чем они предполагали, а процентная ставка не способна компенсировать им убытки. У меня есть текущие индикаторы, позволяющие видеть упадок, когда он происходит, и опережающие индикаторы, помогающие предсказать возможность упадка в краткосрочной перспективе. Но имеющиеся у меня долгосрочные опережающие индикаторы не очень подходят для четкого определения сроков. Это вызвано тем, что они связаны с финансами и основаны на спросе и предложении. Оценить финансовые условия стран относительно легко, как и финансовые условия людей и компаний, Вы проверяете, насколько их доходы превышают расходы, превосходит ли сумма их активов сумму пассивов. Определяете, выражены ли их долги в их собственных или иностранных валютах, а также, кто и почему их финансирует. Поскольку все эти движущие факторы действуют в долгосрочной перспективе, легко заметить, какие странные валюты наиболее уязвимы. Однако понять, когда именно произойдет большой обвал, достаточно сложно шкала долгового бремени п р и в е д е н н а я в приложении основана на комбинации а уровней долгов относительно уровней активов б размера внешних и внутренних профицитов и дефицитов в размера с у м м ы по обслуживанию долга относительно величины ввп г долей долга выраженного в собственной валюте страны в сравнении с иностранной д долями долговых обязательств, принадлежащих гражданам самой страны и иностранцам, Е. кредитного рейтинга каждой страны. Я составил эту шкалу именно так, поскольку считаю, что именно так мы можем лучше всего предугадать упадок реальной ценности денег и долговых активов. Упадок может принимать несколько форм. Это может быть дефолт по долгам, возникающий из-за того, что страна не создаёт достаточно денег и кредита, для удовлетворения избыточных долговых потребностей. Это может быть и девальвация, возникающая, когда вы создаете слишком много денег для удовлетворения избыточных потребностей, финансируемых долговыми обязательствами. Я создал данный индекс, чтобы исключить влияние статуса резервной валюты, поэтому вижу, что может произойти со страной, даже если она утратит этот статус. Статус резервной валюты показан далее на графике. Графики «Долговое бремя», «Стрелка вверх», «Равноухудшение финансового положения» и «Статус резервной валюты» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На индикаторе статуса резервной валюты не приведены данные по отдельным европейским странам, а лишь совокупные по Европе, поскольку все они используют евро в рамках Европейского валютного союза. Этот показатель – демонстрирует среднее значение доли глобальных операций, долгов и официальных резервов центральных банков, номинированных в валюте соответствующей страны. Вместе эти графики рисуют довольно четкую картину. Например, несмотря на высокий размер долгового б р е м е н и США, долг страны выражен в долларах, ведущей мировой резервной валюте. Поэтому у нее есть возможность печатать деньги для обслуживания своих долгов. Это снижает риск дефолта, но повышает риск девальвации. Как вы можете заметить, если бы США утратили статус резервной валюты, это привело бы к серьезным финансовым проблемам. Россия и Германия имеют самые высокие значения по шкале долгового времени, поскольку обладают минимальными долгами. Россия не имеет статуса резервной валюты, а Германия использует евро. на сегодняшний день вторую по важности резервную валюту. Китай находится посередине шкалы долгового бремени, поскольку его долги умеренно высоки. В основном выражены в собственной валюте страны, и их владельцами выступают по большей части китайцы. Статус резервной валюты этой страны находится на стадии становления. Цикл внутреннего порядка и беспорядка. Классическая книга «Троецарствие» Ло Гуанчжуна начинается словами «Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются». Это справедливо и для Китая, и для многих других регионов. Этот принцип будет, скорее всего, действовать и в дальнейшем, так что я считаю его вполне хорошим. Я уже объяснял суть большого цикла внутреннего порядка и беспорядка в главе 5, так что не буду повторять это здесь, но напомню ключевой принцип. Мир приносит прибыль, а война — убытки. Это справедливо для происходящего как внутри стран, так и между ними. Когда стороны сотрудничают и конкурируют по общим правилам и не тратят ресурсы на борьбу, производительность и стандарты жизни растут. В случае конфликта они тратят ресурсы, порой и человеческие жизни, разрушают больше, чем производят, а условия жизни в них ухудшаются. Именно поэтому уровень конфликта внутри страны считается таким важным индикатором. На момент написания этой книги в разных странах разворачиваются конфликты различной интенсивности, как показано на следующем графике. Градус внутреннего конфликта особенно высок в США, и страна, вероятно, находится в последней части пятого этапа, когда наступают плохие финансовые условия и усиливается противостояние, а Китай на третьем этапе, мир и процветание. Изменения в этом показателе могут происходить очень быстро. Достаточно вспомнить события, приведшие к арабской весне, конфликты в Гонконге, внутренние войны в Сирии и Афганистане, недавние масштабные протесты в Перу и и Чили, и так далее. В результате возникают революционные изменения во внутреннем порядке стран. График «Относительная шкала внутренних конфликтов Z-Score для ведущих держав сегодня, стрелка вверх, равно выше степень конфликта» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Таким образом, сила всегда правит б а л И различные участники процесса регулярно тестируют силы друг друга, чтобы лучше понять, кому на самом деле принадлежит власть. Иногда это происходит в рамках установленных и уважаемых всеми правил. В этих случаях борьба за власть происходит оговоренным и продуктивным способом, поддерживающим внутренний порядок. Однако конфликт может быть и непродуктивным, а неготовность сторон соблюдать правила – с п о с о б н а привести к с е р ь е з н ы м нарушениям как внутреннего порядка, так и структуры лидерства. Хотя я думаю, что шансы на переход США на шестой этап, обычно связанный с гражданскими в о и н а м и в следующие 10 лет составляют около 30%, это слишком высокий риск. В такой ситуации мне стоит разработать меры защиты и внимательно следить за происходящим на основе индикаторов. Все типы внутреннего порядка даже не демократические имеют свои правила по поводу того, как принимаются решения, как обретается и распределяется власть. Поскольку заметить, соблюдаются ли правила легко, мы можем без особых проблем определить, когда внутреннему порядку начинает угрожать возможность гражданской войны. Например, когда проигравшая по итогам выборов сторона уважает результаты, понятно, что она уважает и сложившийся порядок. Когда же за власть начинают бороться любыми способами, это явно сигнализирует о значительном риске революционных изменений с присущим им беспорядком. Некоторые признаки этого были заметны в США, когда кое-кто оспаривал законность выборов и выражал готовность драться за свои цели. Эта ситуация заслуживает внимания. Кроме того, в США наблюдается исключительно высокая степень поляризации. что проявляется в статистических данных. Опросы о настроениях избирателей рисуют картину сильной непримиримости. Например, согласно приведенному в 2019 году опросу компании Pew, 55% республиканцев и 47% демократов воспринимали другую сторону как более аморальную, чем американцы в целом. А 61% республиканцев и 54% демократов заявили, что представители другой партии не разделяют свои ценности. В ответ на вопрос об отношении к представителям другой партии, 79% демократов и 83% республиканцев заявили, что испытывают к ним холодные или очень холодные чувства. При этом 57% демократов и 60% республиканцев выбрали вариант «очень холодные». Еще одно исследование показало, 80% демократов считают, что контроль в республиканской партии захватили расисты, а 82% республиканцев полагают, что демократическая партия контролируется социалистами. Приведенное в 2010 году исследование показало, что почти половина родителей республиканцев и треть родителей из числа демократов были бы недовольны, если бы их ребенок вступил в брак с представителем другой политической партии. Для сравнения, в 1960 году это значение составляло около 5% для обеих партий. Одно недавнее исследование показывает, что 15% республиканцев и 20% демократов полагают, будто для страны было бы лучше, если бы значительная часть сторонников другой партии просто умерла. В следующие несколько лет нас ждут очень важные и очень показательные политические конфликты и перемены. Они помогут понять, как будет выглядеть следующий этап нарастающего внутреннего беспорядка в крупнейших странах, особенно в США. Хотя и кажется, что США с трудом держатся на пятом этапе, в стране уже очень много лет сохраняется внутренний порядок, конституционная система, с которым согласны большинство жителей. как объясняется в главе 5, это снижает шансы на отказ от имеющегося состояния. Однако ситуация может стать более травматичной, если это все же произойдет. Самые верные признаки эскалации в ведущей гражданской войне. Первый. Несоблюдение правил. Второй. Эмоциональные атаки обеих сторон друг на друга. Третий. Пролитая кровь. Хотя шестой этап самый недееспособный и вредоносный, конфликты все чаще возникают и на предшествующих, причем могут проявляться везде в обществе, а не только в правительстве. Графики «Шкала внутреннего конфликта Z-score США. Стрелка вверх. Равно рост». И «Шкала внутреннего конфликта и упадка США» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На графиках показано — как менялась шкала конфликта для США с конца 1700-х, включая период упадка между двумя второстепенными шкалами. Эти графики демонстрируют, что общий уровень внутреннего конфликта в США сейчас так же высок, как в 1960-е, с активной борьбой за гражданские права и протестами против войны во Вьетнаме. Но стороны спорят из-за менее значимых вещей, чем тогда. Индекс внутреннего раздора – который в основном проявляется в уличных демонстрациях, умеренно высок, а индекс политического конфликта достиг самого высокого значения с начала 1920-х, когда глубокая послевоенная рецессия и масштабные забастовки рабочих привели к большим электоральным потерям для демократов. В 1919 году в забастовках участвовало свыше 20% рабочей силы США. Стоит отметить, что другими сопоставимыми периодами в истории могут считаться 1900-1910, когда общество выступало против баронов-разбойников, происходил рост движения прогрессивистов, а затем началась Первая мировая война. И 1860-е, когда экономические и ценностные конфликты привели к гражданской войне. Риски высоки, но не беспрецедентно. Однако картина может выглядеть пугающей и для американцев, и для в с е г о мира, поскольку лидирующая мировая держава балансирует на грани и может скатиться в ту или иную сторону. Разобщенность внутри США вносит свой вклад в нестабильность в других частях мира, и любое ухудшение ситуации может стать как минимум таким же разрушительным, как и в прошлом. Что это все значит для США? Как я уже объяснял в главе 11, согласно нашим показателям, страна прошла большой цикл примерно на 70%. Способна ли она замедлить или обратить вспять свой относительный упадок? История показывает, что обратить упадок вспять очень сложно, поскольку необходимо отказаться от множества уже сделанных вещей. Например, если расходы человека больше его доходов, а пассивы превышают активы, Обстоятельства могут измениться только за счет более упорной работы или снижения потребления. Вопрос в том, способны ли американцы честно встретить свои проблемы лицом к лицу и измениться, чтобы их решить. Например, хотя капиталистическая система получения прибыли распределяет ресурсы сравнительно эффективно, американцы должны задать себе несколько вопросов. В чьих интересах проводится оптимизация? Что делать, если блага в стране распределяются недостаточно равномерно? Хотим ли мы модифицировать капитализм так, чтобы это позволяло увеличить размер пирога за счет повышения производительности и делить его более справедливо? Ответы на эти вопросы очень нужно искать именно в современную эпоху, когда благодаря новым технологиям использование человеческого труда становится все более неприбыльным, неэффективным. и неконкурентоспособным. Стоит ли нам инвестировать в людей, чтобы сделать их более производительными, даже когда делать это неэкономично? Что если наши международные конкуренты предпочтут людям роботов? Мне на ум постоянно приходят эти и другие гораздо более важные и сложные вопросы. Хотя мы и не знаем точно, будут ли нарастать в США расколы конфликты, мы все же в курсе, что долгосрочный импульс толкает страну к расколу, и этот риск очень высок. То, что США одновременно имеют крайне высокие долги, международная сила страны уменьшается, а внутри страны происходит с е р ь е з н ы й конфликт, должно вызывать с е р ь е з н о е беспокойство и у американцев, и у других зависящих от США стран. В то же время США в ходе своей 245-летней истории не раз демонстрировали способность гнуться, но не ломаться. Главные проблемы, с которыми сталкивается страна, — внутренние. Сможет ли она остаться сильной и единой или позволит расколу и внутреннему противостоянию вести в ее к упадку? Цикл внешнего порядка и беспорядка. Все империи рано или поздно оказываются в упадке, а на их место приходят новые. Чтобы понять, когда именно ждать изменений, нужно отслеживать состояние всех индикаторов и сравнивать условия разных стран. Ранее я писал, что в истории происходило пять основных типов войн. Первый т о р г о в о экономические, второй технологические, третий в о и н ы капиталов, ч е т в е р т ы й геополитические и пятый традиционные военные конфликты. На шкале внешнего конфликта измеряется уровень экономических политических, культурных и военных конфликтов между парами крупных стран. Как уже сказано ранее, самый с е р ь е з н ы й конфликт может возникнуть между США и Китаем, великими державами, имеющими сопоставимую силу. Этого более чем достаточно, чтобы превратить войну между ними в самую разрушительную в истории. Шкала Z-score для крупных международных конфликтов стрелка вверх равно рост вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Масштаб конфликта рассчитывается как одно стандартное отклонение выше нормального значения, что довольно много по сравнению с конфликтами, происходившими между странами в прошлом. На следующем графике отражен созданный мной индекс конфликта между США и Китаем, начиная с 1970 года. График «Шкала Z-Score» Для возможного конфликта между США и Китаем вы можете найти в pdf приложении к этой а у д и о к н и г е Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, США и Китай уже участвуют в четырех типах войны: торгово-экономическая, технологическая, война капиталов и геополитическая. Пока интенсивность конфликтов не очень высокая, но она постепенно растет. Страны еще не перешли к пятому типу войны, традиционному военному конфликту. Как показано в предыдущих примерах, в частности в примере 1930-1945 годов, эти четыре типа воин опережают традиционные примерно на 5-10 лет. Риски традиционной войны кажутся сравнительно небольшими, но постепенно растут. Если посмотреть на последние 500 лет истории, то можно заметить, что традиционные войны между основными империями начинались в среднем каждые 10 лет, плюс-минус 1-2 года. А сейчас, со времен Большой войны, Второй мировой, прошло около 75 лет. Начиная с 1500 года, основные державы провели в войнах чуть больше половины времени. Согласно данным, приведенным в книге Стивена Пинкера, «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше?» С 1500 года между великими державами было немногим более 50 воин. В период до 1800 года войны шли в 80% лет. С тех пор этот показатель упал до 20%. С этой точки зрения шансы большой традиционной войны в следующие 10 лет составляют примерно 50 на 50, но это слишком упрощенно. Взглянем на картину более пристально. На следующем графике показаны актуальные значения для моей шкалы военной мощи. Хотя в целом результаты выглядят осмысленными, США обладает наивысшей мощью по большинству показателей. Китай занимает второе место. Затем идет Россия и так далее. Они не позволяют увидеть важную реальность, стоящую за этими свободными цифрами. Например, они не показывают, насколько некоторые страны сопоставимы с США или даже сильнее в некоторых географических областях. Например, непосредственно вокруг Китая. Или в некоторых типах военных действий. Например, кибервоинах, в о й н а х в космосе и так далее. Здесь также не учитывается эффект военного сотрудничества и альянсов. Например, между Китаем и Россией. Или то, какое неизвестное миру оружие, может быть у той или иной страны. С моей точки зрения, главное состоит в том, что у этих стран есть возможность нанести друг другу серьезный вред в самых спорных географических областях. История показывает, что в о й н ы отнимают много жизней и массу денег, а способность наносить вред соперникам многократно возросла с тех пор, как в годы Второй мировой войны было разработано и применено ядерное оружие. Я даже не могу представить себе, Как будет выглядеть следующий традиционный военный конфликт? Я знаю, что представители разных стран, которые должны быть максимально информированы о происходящем, многого не знают, поскольку их соперники многое хранят в тайне, а традиционные войны всегда развиваются неожиданно. Поэтому невозможно уверенно сказать, кто будет победителем и проигравшим в следующей большой войне. Из логики и истории мы знаем, что большие воины проигрывают не только побежденные, но и победители, поскольку они страдают от серьезных последствий и выросших долгов. Ранее уже объяснялось, что это значит для экономик и рынков, но вкратце это разрушительно. График «Нынешний уровень военной мощи, стрелка вверх, равно больше мощи» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Люди, изучающие историю, в курсе, что доктрина гарантированного взаимного уничтожения не позволила США и СССР начать горячую войну вплоть до распада Советского Союза, вызванного, в числе прочего, невозможностью наращивать силы в других направлениях, из-за серьезных военных расходов. Китай во многом примерно сопоставим с США и имеет все шансы стать еще мощнее. Победить его в любом из пяти типов в о й н очень сложно. А значит, войны будут, скорее всего, усиливаться и благоприятствовать Китаю. Но мне кажется, что пройдет еще много времени до того, как Китай сможет выиграть войну, причем она не приведет к его распаду. Подведу итог. Мы с моим компьютером убеждены, что хотя уже в обозримом будущем Китай и США станут достаточно мощными, чтобы причинить друг другу недопустимый вред, Риск гарантированного взаимного уничтожения сможет сдерживать традиционную войну. При этом почти наверняка возникнут опасные стычки между ними. Думаю, такое положение дел сохранится до тех пор, пока не возникнет какой-нибудь неожиданный технологический прорыв. Например, значительные достижения в области квантовых вычислений, которые даст одной стороне несимметричное превосходство, позволяющее избежать взаимного уничтожения. е щ е одно препятствие для возможной войны, хотя и менее важное, связано с тем, что богатства американцев и китайцев в нашем общем мире тесно взаимосвязаны. Однако со временем риски растут. Если США начнут двигаться к у п а д к у а Китай расти, многое будет зависеть от тонкости действий каждой стороны. При наличии экзистенциальных неразрешимых противоречий и отсутствии третьей стороны или согласованного процесса, позволяющего устранить конфликт, шансы на его разрешение военным путем будут гораздо выше. Как уже объяснялось в предыдущей главе, сейчас главное и кажущееся неразрешимым противоречие между США и Китаем связано с Тайванем, поэтому я очень внимательно слежу за событиями в этом регионе. Тайвань – уникальный объект, за который Китай готов сражаться. поскольку уверен, что Китай может быть только один, и Тайвань и его часть. Сомнительно, чтобы США сочли защиту Тайваня делом, ради которого стоит начинать большую войну. Однако это может произойти. Пока это представляется мне единственным возможным триггером для начала традиционной войны между двумя величайшими мировыми силами в следующие 10 лет. Следующие регионы, на которые стоит обратить внимание: области непосредственно вокруг Китая. Например, страны около в о с т о ч н о и Южно-Китайского морей и другие его соседи – Индия, Россия, Южная Корея, Северная Корея, Япония, Афганистан, Пакистан и так далее. С учетом культуры Китая и того, что руководство страны считает благом для нее – Я думаю, что Китай будет стараться влиять на эти страны через обмен различными преференциями, но не попытается контролировать их военным путем. И хотя самые важные конфликты на момент написания этой книги разворачивались между США и Китаем, в этой классической драме баланса сил и дилеммы узника есть и другие заслуживающие внимания игроки. Имеет смысл наблюдать за действиями союзников и друзей Китая и США. Как уже обсуждалось ранее, их состав постепенно меняется. Китай обретает союзников, а США теряют. США, активно нарастившие долги и не желающие вступать в смертельную схватку за интересы других, оказались в положении, при котором пытаются привлечь кошку, не имея для нее лакомства. В прошлом США достаточно было намекнуть другим странам на свои желания. Теперь же каждый идет своим путем. В конце концов, то, какая страна выиграет и получит максимум богатства и силы, больше всего зависит от ее внутренних возможностей. И именно поэтому я отслеживаю все соответствующие факторы в своих индексах, так же как при оценке военной мощи. Как отлично знают китайцы, и хорошо бы, чтобы это помнили и остальные, лучший способ введения войны — стать сильным и продемонстрировать свою мощь. чтобы противник не захотел вступать в жестокую схватку. Видимо, так будет выглядеть динамика в будущие годы. Всем этим я хочу сказать, что ожидаю усиления торгово-экономических, технологических, войн капиталов и геополитических войн по мере того, как Китай становится все более конкурентоспособным и превращается в глобального игрока в этих областях. Как объяснял Грэм Алисон в своей великолепной книге е Обреченные на войну, попадут ли США и Китай в ловушку Фукидида, в прошедшие 500 лет, когда две почти равные силы сталкивались с неразрешимыми противоречиями, в 12 из 16 случаев возникали традиционные войны, а рост мощи так или иначе был связан с крупными войнами в 80-90% случаев. Мы можем наблюдать этот рост прямо сейчас – Военные расходы Китая в долларовом выражении резко выросли за последние десятилетия, хотя их доля в ВВП сравнительно стабильна – около 2%. Военные расходы для США немного снизились и составляют около 3% от ВВП. В моем представлении эти исторические факты балансируются логикой гарантированного взаимного уничтожения, уменьшающего шансы войны. В заключение я бы сказал, что вероятность большой войны в следующие 10 лет плюс-минус 35%, но это очень приблизительная оценка. В любом случае, это опасный и очень высокий риск. Стихийные бедствия. На протяжении всей истории засухи, наводнения, пандемии и другие серьезные природные и биологические бедствия причинили людям больше вреда, чем сами они друг другу. Они убивали миллионы людей, нарушали развитие экономики и способствовали падению многих империй и династий. На графике далее приведены некоторые из самых значительных явлений. График «Глобальное количество смертей по категориям на 100 тысяч человек» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Все мы представляем себе, что такое климатические изменения, но никто точно не знает, сколько смертей и разрушений они принесут. Если верить прогнозам экспертов, можно ожидать, что эти проблемы усилятся в предстоящие годы. Хотя я и не эксперт в данной области, я могу показать вам кое-какую интересную статистику и поделиться своими знаниями. На графике приведены значения среднемировой температуры и объемы углекислого газа. свидетельствующие о глобальном потеплении. Мало кто сомневается, что оно набирает силу и приведет в будущем к большим и затратным последствиям. Самое примечательное – ускорение его роста. График слева показывает долгосрочные изменения температуры, начиная с первого года нашей эры. Графики. Глобальные температуры в сравнении со средним значением за 1961-й 1990-й годы в градусах Цельсия с нулевого года нашей эры и график к к о л и ч е с т в а природных катастроф» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Этот график позволяет увидеть экстремальные экологические явления. В период с 1970 по 2020 год их количество выросло с менее 50 до 200 в год и продолжает увеличиваться. На следующем графике приведены расчетные долларовые затраты, связанные с этими событиями, с поправкой на инфляцию. Как видно, общий тренд направлен вверх и имеет несколько всплесков. График «Общие потери в результате катастроф, начиная с 1970 года, в миллиардах долларов США по состоянию на 2020 год» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мне ясно, что эволюция природы и человечества наносит огромный ущерб окружающей среде, дорого обходящейся нам с точки зрения денег и качества жизни. Это окажет различное, хотя и достаточно предсказуемое влияние на разные страны, в зависимости от их местонахождения на планете, климата и, главное, уровня развития промышленных отраслей. В то же время мы говорим о медленных, устойчивых и хорошо заметных переменах. Человечество обладает уникальными способностями к адаптации и инновациям, но иногда они проявляются слишком медленно и только как ответная реакция на страдания. Я верю, что мы будем действовать в этой области, не торопясь и не пытаясь предугадать будущее. Впрочем, я знаю об этом слишком мало, чтобы понять, что это значит для каждой страны и каждого региона. На следующем графике п р и в е д е н индекс уязвимости перед климатическими изменениями всех основных стран мира на основе индекса глобальной адаптации Университета Нотердам, оценивающего уязвимость страны перед климатическими изменениями и научных р а с ч е т о в будущего влияния климатических изменений на ВВП разных стран. График: уязвимость перед климатическими изменениями. Вверх равно рост уязвимости. вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Выводы. На основе данных пяти индикаторов я делаю следующие выводы. Изобретательные люди способны на великие достижения во времена, когда цикл долгов, экономики, внутреннего порядка, внешнего порядка и стихийные бедствия почти гарантированно создадут новые проблемы. Иначе говоря, В будущем возникает битва между изобретательностью человечества и цивилизационными препятствиями. Внутри стран и между ними совершенно разные условия, и они определяют, какие страны будут расти, а какие приходить в упадок и как именно. Все это отражает мои мысли по поводу будущего 11 ведущих стран мира на основе только п я 5 из 18 детерминантов. Теперь посмотрим на все индикаторы и узнаем, что они нам говорят. Основные детерминанты по всему миру. В таблице «Далее» показана более масштабная картина событий, происходящих сейчас и возможных в будущем в 11 основных странах мира. И хотя у меня есть данные по ведущим 20 странам, в этой книге для всех не нашлось места. На первый взгляд эта таблица может напоминать беспорядочную кучу цифр и стрелок, но когда вы в них разберетесь, картина станет четче. Но для начала я расскажу вам, как читать эту таблицу и как работают ее шкалы. В первом столбце указан детерминант, значение которого мы измеряем. Во втором оценивается качество шкалы. Это нужно потому, что для некоторых важных детерминантов У нас есть хорошие и ясные измеряемые показатели. Например, для у р о в н я й образования, инноваций и технологий, конкурентоспособность по издержкам, производительность и рост промышленного производства. А для других, например, стихийных бедствий, их нет. Поэтому я хочу показать, к какой группе относится каждый детерминант. Существуют и другие детерминанты, не включенные в таблицу. поскольку они либо слишком субъективны, либо им сложно дать количественную оценку. Например, качество лидерства невозможно измерить так же объективно, как объемы промышленного производства. Можно ли однозначно посчитать, был ли Дональд Трамп хорошим лидером или нет? Каждый показатель — совокупность многих индикаторов, которые я проанализировал и счел нужными для конкретного детерминанта с учетом и количества, и качества. Например, страна с большим населением вроде Китая, Индии и США, при сравнении со страной с небольшим населением, такой как Сингапур, Нидерланды и Швейцария, может иметь чуть более низкое качество индикаторов. Я попытался структурировать соответствующие веса, чтобы представить себе, кто мог бы победить, если бы между ними началась война или они проводили соревнования типа Олимпиады. Изучив таблицу… вы сможете увидеть, как выглядит ситуация каждой страны и мира в целом. Например, взглянув на рейтинг империй и стрелки рядом с ними, вы можете увидеть, что США на текущий момент самая сильная страна, но ее роль постепенно снижается, а Китай чуть позади и быстро растет. Заметно, в каких аспектах США исключительно сильны. Статус резервной валюты, военная мощь, промышленное производство, уровень инноваций, технологий и образования. И вы можете легко увидеть, в каких областях страна слаба. Внутренние конфликты, разрывы в уровне доходов, высокие долги и ожидаемый экономический рост. Таблица «Текущие показания по империям», м z score и «Двадцатилетние изменения» отмечены стрелками. Вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вы также можете заметить, что Китай почти догнал США в большинстве других ключевых областей и уже достаточно силен с точки зрения инфраструктуры и инвестиций, инноваций и технологий, образования, конкурентоспособности по издержкам, промышленного производства, торговли, военной мощи и потоков торговли, капитала. Его сравнительные слабости связаны с отсутствием статуса резервной валюты. состоянием верховенства права, коррупции и разрывами в уровне доходов. Я считаю эти данные бесценными. Важно наблюдать за переменами в индикаторах каждый раз, когда я думаю о том, что происходит сейчас и что имеет шансы произойти в будущем. Например, как уже говорилось ранее, когда первое, финансы страны приходят в плачевное состояние, при этом второе, растет уровень внутреннего конфликта например, из-за богатства и или различия ценностей. При этом третье – стране бросают вызов один или несколько сильных иностранных конкурентов. Обычно начинается четвертое – самоусиливающийся упадок. Разрушение финансовой системы страны не позволяет удовлетворять внутренние потребности, одновременно и финансируя войну. А это приводит к еще худшим последствиям. Теперь, дав этим вещам количественную оценку, мы можем изучить данные таблиц и сделать прогнозы. Чем больше важных детерминантов ухудшается и чем сильнее спад, тем более гарантированным и тяжелым будет упадок. Например, если несколько других детерминантов уже слабы или ослабевают, когда другие колеблются, нарастает степень неожиданно сильного упадка. Поскольку я с помощью своего компьютера умею отслеживать подобные вещи, я могу оценить относительное здоровье страны, ее уязвимости и перспективы будущего. Например, в США уже многое внушает беспокойство, но Америка остается самой сильной страной в мире. И это заслуживает пристального внимания. Как показано несколько графиков ранее, первое, этим детерминантом свойственно усиливать, Например, более качественное образование обычно приводит к росту доходов или ослаблять друг друга. Например, снижение объемов торговли приводит к росту задолженности. Поэтому они нередко проявляются в циклах, которые в совокупности и образуют большой цикл. И второе, когда детерминанты уже слабы и ослабляются еще больше, это свидетельствует об общем ослаблении империи. Такие детерминанты, как геология, полезные ископаемые в недрах, сравнительно легко измерять, хотя их значение может меняться. Развивающиеся детерминанты вроде уровня инноваций и технологий, придуманных человечеством, можно увидеть, наблюдая за общими тенденциями. Циклические детерминанты, например, рынки долгов и капитала, можно понять, если осознавать суть циклов. а природные явления, вроде пандемий, засухи и наводнений, не должны вызывать у нас удивления, хотя порой они возникают совсем неожиданно. Серьезные восходящие колебания возникают, когда множество детерминантов укрепляется, а нисходящие, когда множество детерминантов ослабевает. Наши компьютеры используют эти данные для создания отчетов. Мы прогнозируем темпы роста реального ВВП на следующие 10 лет, а также указываем значение шкал для каждого фактора, приводящий нас к оценкам. Данные, а следовательные прогнозы для некоторых стран точнее, чем для других, и это указано в наших отчетах, но они достаточно хорошо отражают степень текущего здоровья каждой страны и служат опережающими индикаторами их здоровья в будущем. Судя по результатам обратного тестирования, Наши р а с ч е т ы способны предсказать средний темп роста страны на следующее десятилетие с точностью до 1% в 59% времени и с точностью до 2% в 90% времени, а корреляция с последующим ростом составляла 81%. Поэтому я считаю эти данные бесценными. График: расчёты роста реального ВВП следующие 10 лет. в годовом исчислении, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Это очень хорошие и полезные индикаторы, но они должны работать в связке с моим мышлением. Зададим себе вопрос. Какая комбинация сил делает страну мощной? Показывать это призван общий индекс силы в верхней части таблиц, представляющий собой среднее взвешенное значение вспомогательных индексов. Но истина в том, что тип силы, который нужно иметь в каждый момент, зависит от обстоятельств. Например, военная мощь обходится очень дорого и обычно не используется постоянно до тех пор, пока не становится единственно важной. Какой вес нужно ей выделить в сравнении, скажем, с индексом объема промышленного производства? Ответить на этот вопрос сложно. Возможно, поэтому моя модель и не так хороша. но я много думал об этом и применял свой опыт и интуицию. Со временем я смогу создать более качественную модель. Но знаю, что мне всегда придется как-то сочетать мысли в своей голове с данными в компьютере, так что нам с ним нужно сильно полагаться друг на друга. Следующие 10 лет. Книга посвящена большим циклам, но сейчас я бы хотел сосредоточиться на динамике внутри этих циклов. которая будет наиболее важной в следующие 10 лет. Как я уже объяснял, многие циклы существуют внутри других, более масштабных циклов, а те — внутри еще более масштабных. Небольшие циклы вносят свой вклад в развитие больших, вдобавок возникают нецикличные колебания, и все это в совокупности определяет цепь событий. В следующие 10 лет самая важная динамика будет связана с краткосрочным циклом долгов, денег, экономике, циклом бизнеса или деловым циклом, внутренним политическим циклом, а также эскалации конфликта, снижением взаимозависимости между США и Китаем. Я постоянно помню об этих циклах, д у м а я о том, как они влияют друг на друга и оцениваю текущее их состояние. Все это помогает мне принимать своевременные решения. Как показано в главе 4, краткосрочный цикл долгов Денег экономики состоит из перемежающихся периодов, в течение которых центральные банки стимулируют экономику, создавая деньги и кредит, а затем пытаются замедлить ее, снижая соответствующие денежные потоки. Это никогда не выходит идеально. В результате возникают излишества, ведущие к появлению пузырей, спадом и началу нового цикла. Иногда спад совпадает с другими неприятными событиями, как, например, 11 сентября 2001 года. Этот цикл обычно занимает около 8 лет, плюс-минус несколько. Но его продолжительность меньше зависит от того, когда закончился предыдущий, и больше от результата действия подспудных экономических движущих сил. А главное, в данном случае важно все. Потенциал экономики, размер и типы финансовых пузырей, степень ужесточения деятельности Центрального банка, чувствительность рынков и экономики к этому ужесточению. Последний цикл начался в апреле 2020 года с крупнейшей в истории порции фискальных и денежных стимулов. Предыдущий стартовал в 2008 году, также с финансовых вливаний, хотя и в меньших объемах. Были и другие циклы. В 2001, 1990, 1982, 1980, 1974, 1970, 1960 годах и так далее. С у ч е т о м ряда факторов, огромного о б ъ е м а финансовых стимулов, влитых в экономику во время недавнего спада, особенно в США, умеренного потенциала экономики основных стран, особенно в США, умеренными или сильными признаками появления пузырей, а также высокой чувствительности рынков и экономики к величине процентной ставки, я полагаю, что следующий спад наступит быстрее обычного. Я бы сказал, что его стоит ждать примерно через 4 года с момента публикации этой книги, плюс-минус пару лет. Около 5,5 лет, начиная с нижней точки предыдущего спада. Возможно, вам не стоит делать серьезные ставки на эти мои слова. поскольку они основаны не на самой точной конфигурации. Чтобы заявлять более точные сроки, мне нужно постоянно отслеживать вышеупомянутые факторы, особенно то, как будет меняться уровень инфляции и насколько быстрыми и жесткими окажутся решения Центрального банка. Я также ожидаю, что ни за каким спадом сразу не последует изменение политики Центрального банка и начало следующего большого раунда стимулирования. Поэтому я меньше беспокоюсь о влиянии спада и больше об избыточном печатании денег и утрате их ценности, особенно наличной валюты и долгов, выраженных в долларах, евро и иенах. Разумеется, на все происходящее в этом экономическом цикле будут влиять события в других циклах и различные колебания, а сам этот цикл будет влиять на другие. Что касается цикла внутреннего порядка-беспорядка, Он обычно отстает от цикла долгов, экономики, поскольку люди менее склонны к конфронтации в хорошие времена, чем в плохие. В случае сильного взаимодействия этих циклов в стране возможны значительные перемены. В США краткосрочные политические циклы перемен возникают каждые два года во время выборов в Конгресс и каждые четыре года во время президентских выборов. Причем у общего президентского срока есть восьмилетний лимит. В Китае большие перемены происходят каждые 5 и 10 лет, и очередные возможны примерно к ноябрю 2021 года. В стране нет ограничений на количество президентских сроков. Хотя мы можем смотреть на календари и знать, что впереди нас что-то ждет, будущее полно неопределенности, и какие-то из грядущих событий окажут большое влияние на происходящее сейчас. Судя по моим расчетам, Существуют большие шансы на то, что очередной спад наступит ближе к следующим президентским выборам в США. Цикл внешнего порядка-беспорядка традиционно приводит к усилению конфликтов, потенциально способных привести к войнам. Как уже было отмечено ранее, США и Китай все интенсивнее готовятся ко всем пяти типам войны. Они руководствуются пятилетними планами, чтобы добиться большей самодостаточности, и быть готовыми к каждому из типов в о й н С одной стороны, это даст им больше возможностей для успешного в е д е н и я войны. С другой, сомнительно, что какая-то из сторон может стать достаточно доминирующей для того, чтобы игнорировать опасность гарантированного взаимного уничтожения. Хотя Китай становится все сильнее в сравнении с США, можно предполагать, что важные перемены не наступят слишком быстро или слишком поздно. Как уже было указано ранее, есть значительный риск того, что мы приближаемся к конфликту между неостановимой силой и недвижимым объектом в отношении Тайваня, а также восточно- и южно-китайского морей. Иными словами, Китай представляет собой неостановимую силу, стремящуюся изменить нынешний статус Тайваня, а США – недвижимый объект, который этому противится. Кроме США и Китая, Важную роль в этой глобальной драме будут играть другие государства, особенно Россия, Индия, Япония, Корея и ключевые европейские и ближневосточные державы. В следующие пять с лишним лет можно ожидать укрепления альянсов между странами. Всё это подводит нас к следующей значительной точке риска, которая наступит примерно через пять лет после выхода этой книги, плюс-минус ещё пара лет. Ещё раз повторюсь, точных данных о продолжительности этих циклов у нас нет. Они чем-то напоминают сезоны ураганов или тайфунов. Мы знаем, что произойдёт в более-менее определённое время, поэтому готовимся к этому. Когда события происходят, мы наблюдаем за нарастанием бури, следим за её развитием и делаем всё, чтобы она не причинила нам вреда. И хотя мы не можем точно сказать, когда они придут, и насколько сильными будут, мы знаем, что они становятся сильнее с каждым разом, и нам нужно быть к этому готовыми. Несмотря на всю свою аналитическую работу, я знаю, что неизвестного впереди гораздо больше, чем известного. И хотя мы можем рассказать историю прошлого достаточно точно, будущее выглядит совсем иначе. Мне неизвестен ни один случай, когда кто-либо мог описать будущее точно и во всех деталях. Для инвестора четкое понимание прошлого не имеет смысла, если это не поможет быть чуть более правильным в отношении будущего. Поскольку люди не из мира инвестиций также делают свои ставки в форме жизненных решений, это справедливо и для них. И тут я подхожу к последней важной мысли этой главы. О том, как правильно делать ставки, учитывая, что наши предположения могут быть неверными. Как справляться с тем, что вы не все знаете. Какого бы успеха я н и достиг в жизни, он связан скорее не с тем, что я знаю, а с тем, что я умею справляться с тем, чего не знаю. Ставки на будущее — это ставки на вероятность, а вероятности никогда не определены заранее. Так устроен мир. До сих пор я рассказывал вам о том, во что верю сам и что знаю о будущем, опираясь на понимание прошлого. Сейчас же я хочу рассказать о еще более важном, о том, как я принимаю решения в жизни и на рынках, основываясь на том, чего не знаю. Вкратце это выглядит так. Знайте все возможности, подумайте о худших вариантах развития событий и найдите способы исключить самые невыносимые из них. Прежде всего вы должны понять, каковы самые неблагоприятные для вас сценарии, а затем — исключить худшее. Главное в любой игре, в жизни и на рынках, не вылететь из нее. Я многому научился на больших ошибках, которые совершил в 1982 году и которые чуть меня не разорили. После этой болезненной потери я рассчитал, во что мне обходится удовлетворение самых базовых потребностей, и начал стремиться зарабатывать столько, чтобы пережить худший сценарий. Поскольку я строил бизнес с нуля, с Я помню, как занимался регулярными подсчетами того, сколько недель, затем месяцев, а затем и лет я с семьей смогу безбедно прожить, если не заработаю еще 10 центов. Теперь у меня сформирован инвестиционный портфель конца света, который поможет нам даже при худших сценариях. И я развиваю свой бизнес, имея прочную основу, слушая эту аудиокнигу, вы можете заметить, что я представляю себе худшие из возможных сценариев, включая депрессии, девальвации, революции, войны, пандемии, мои большие ошибки, проблемы со здоровьем или смерть от различных причин. Для начала я пытаюсь защитить себя от всех них и многого другого. Вам может показаться, что мое чрезмерное внимание к исключению худших сценариев слишком меня угнетает, или мешает реализовать множество возможностей. На самом деле, верно обратное. Такой метод освобождает меня, и мне приятно работать именно так. Когда я знаю, что у меня есть план для худших сценариев, я чувствую себя в безопасности и получаю свободу и возможность приносить отличные результаты. Займитесь диверсификацией. Кроме того, что я закрываю все худшие сценарии, которые могу представить, я пытаюсь защититься и от тех, которые даже вообразить не могу. В этом мне помогает хорошая диверсификация. Я изучал математику этого процесса, и он притягивает меня чуть ли не на уровне инстинктов. По сути, если у меня есть набор ставок, одинаково привлекательных, но не связанных между собой, я могу снизить свои риски почти на 80%, при этом почти не уменьшая доходности. И хотя это все звучит как инвестиционная стратегия, на самом деле это старая устоявшаяся стратегия жизни, которую я применяю в мире инвестиций. Китайская поговорка гласит «Умный кролик роет три норы». Зверек может выбирать любую из них, если в других для него слишком опасно. Этот принцип позволил сберечь множество жизней в тяжелые времена, и я считаю его одним из главных в моей жизни. д а в а й т е приоритет отсроченному вознаграждению, а не немедленному, чтобы вам было лучше в будущем. Обсудите свои мысли с самыми толковыми из известных вам людей. Я плотно общаюсь с самыми умными людьми, которых встречал в своей жизни, так что могу подвергнуть стресс-тесту свои идеи и благодаря этому научиться чему-то новому. Именно благодаря этим принципам я получаю больше плюсов, чем минусов, и могу считать свое будущее стабильно улучшающимся, несмотря на различные препятствия на пути. Вот почему я рекомендую эти принципы вам. Но, как и всегда, вы в о л ь н ы согласиться или не соглашаться с ними. Вот еще один совет для высших руководителей, тех, перед кем они подотчетны, и других интересующихся. Используйте мои шкалы или возьмите статистические данные, создайте собственные, чтобы, первое, измерять степень здоровья вашей страны и других интересующих вас стран. Второе, изучайте, улучшается оно или ухудшается и как именно. Третье, произведите необходимые изменения в детерминантах, чтобы стремиться к лучшему будущему. Вот и все. Я чувствую, что всё это позволило мне адекватно понимать имеющиеся возможности и худшие сценарии, а также создавать проверенные временем планы для эффективного управления ситуацией. Я также склонен считать, что мне удалось адекватно донести до вас в этой книге самое важное о том, как уроки прошлого могут помочь вам справиться с будущим. Я надеюсь, что вы сочтёте их хотя бы в чём-то полезными. Я планирую улучшать свою работу и надеюсь, что мы сможем заняться ей вместе с вами. Да п р и б у д у т с вами силы эволюции. р е й Дополнительные детали относительно каждой шкалы. Образование. Эта шкала измеряет уровень начального высшего образования и состоит из двух равных частей. Первая измеряет абсолютное количество образованных людей на разных уровнях, а вторая — качество образования — то есть рейтинги системы образования, результаты тестов и среднее количество лет обучения. США имеют по этой шкале самую высокую оценку, что обусловлено сильными абсолютными и относительными показателями высшего образования, а Китай сразу за ними. Из-за большого количества образованных людей. Инновации и технологии. Эта шкала измеряет изобретательность, технологическое развитие и предпринимательство. Примерно половина ее веса связана с абсолютной долей ключевых показателей инновационности страны, например, количеством патентов, ученых-исследователей, суммой расходов на неокр и финансированием силами венчурного капитала. А вторая половина – с комбинацией внешних рейтингов и показателей инноваций на душу населения, чтобы помочь понять, насколько широко распространены инновации в экономике. США на вершине, благодаря своей силе по целому ряду показателей. А Китай занимает второе место благодаря большой доле глобальных расходов на НИОКР, количеству исследователей и патентов. Китай быстро растет в этой области. Конкурентоспособность по издержкам. Шкала измеряет, сколько получает экономический субъект за сумму своих инвестиций, Этот показатель важен для нас, поскольку страны, в которых производственные издержки слишком высоки, не в лучшей форме, даже если их продукты имеют очень высокое качество. Наряду с другими показателями мы изучаем расходы на оплату труда, скорректированные на показатели относительного качества и производительности. Основные развивающиеся экономики, в частности Индия, имеют самый высокий рейтинг по этой шкале. США примерно в середине. а рейтинг европейских стран самый низкий из-за высоких затрат на оплату труда. Инфраструктура и инвестиции. Эта шкала измеряет объемы и качество инфраструктуры и инвестиционных расходов. Она оценивает абсолютную долю страны в глобальном инвестировании, а также меру, в которой она ставит во главу угла качество инфраструктуры и инвестиции, повышающие производительность. Шкала позволяет оценить такие показатели, как доля в общем объеме мировых инвестиций, общее качество инфраструктуры, доля инвестиций и сбережений в ВВП, а также эффективность логистики. Китай сейчас обладает по этой шкале наибольшей силой, которая значительно укрепилась за последние 20 лет, благодаря высоким показателям продуктивных инвестиций относительно и остального мира и размера инвестиций в прошлом. США занимают второе место, во многом из-за высокой доли в глобальных продуктивных инвестициях. Однако положение страны постепенно ухудшается. Объемы производства. Эта шкала измеряет силу экономических ресурсов страны. Мы оцениваем ее в первую очередь с точки зрения уровней ВВП как доли от мирового, с учетом корректировки на разницу цен по странам. Мы уделяем больше внимания показателю ВВП на душу населения, а не абсолютному значению. Китай на первом месте по этой шкале, незначительно опережая США. При этом растет гораздо быстрее из-за большой доли ВВП, скорректированного на значение паритета покупательной способности. Европа занимает третье место. Ожидаемый рост. Большой экономический цикл. Эта шкала — измеряет, насколько хорошо страна готова наращивать свою экономику в следующие 10 лет. Мы изучаем целый ряд показателей, чтобы рассчитать п е р с п е к т и в н о е значения экономического роста на следующие 10 лет. При этом, две третих веса связаны с показателями, прогнозирующими производительность, и одна третья — с показателями, прогнозирующими влияние задолженности на рост. Сейчас самый быстрый ожидаемый рост у Индии. за к о т о р о й следует Китай. Ожидается, что США будут расти немного медленнее среднего значения, а самый низкий рост предполагается у Японии и ряда европейских стран. Торговля. Эта шкала измеряет, насколько сильна страна как экспортер. Она рассматривает абсолютный уровень экспорта страны как доля от мирового. Китай имеет по ней самое высокое значение, как крупнейший экспортер в мире. а за ним следует Европа и США. Военная мощь. Значение по этой шкале определяется в основном абсолютной долей военных расходов и силой, измеряемой в количестве военнослужащих, объеме ядерного вооружения и внешних индексов военной мощи. Шкала не оценивает военную мощь стран в отдельных регионах или данные по отдельным типам вооружений. Соответственно, она не в состоянии оценить степень военного превосходства России и Китая в некоторых географических областях, определенных типах технологий или роль союзов. В целом, судя по этим показателям, единственным конкурентом США с точки зрения военных бюджетов и ядерного оружия может считаться Россия. Китай пока занимает второе место и быстро растет. Финансовый центр Эта шкала измеряет уровень развития, размер финансовых рынков страны и ее финансового центра. Мы изучаем абсолютные показатели доли транзакций и рыночной капитализации, а также внешние индексы для городов, финансовых центров. США по-прежнему занимают лидирующие позиции по этому показателю с большим отрывом от других игроков. В первую очередь, за счет высокой роли страны в мировых рынках ценных и долговых бумаг. а Китай и Европа находятся, соответственно, на втором и третьем местах. Статус резервной валюты. Эта шкала измеряет степень, в которой валюта страны выступает в качестве глобальной резервной. Мы измеряем статус резервной валюты по доле в количестве транзакций, государственном долге и резервах центральных банков, которые номинированы в валюте страны. США остаются ведущей державы по этому показателю. так же, как и по показателю важности финансового центра, со значительным перевесом, а второе и третье места занимают, соответственно, Европа и Япония. Долговое бремя – большой экономический цикл. Эта шкала основана на комбинации нескольких показателей а. Уровня долгов относительно уровней активов, б. Размера внешних и внутренних профицитов и дефицитов, В. Размеры расходов по обслуживанию долга относительно уровня ВВП. Г. Размеры задолженности в собственной и других валютах. Д. Размеры долгов, которыми владеют граждане самой страны и иностранцы. И. Е. Кредитного рейтинга. Мы составили эту шкалу именно так, поскольку она доказала свою надежность при прогнозировании упадков ц е н н о с т и реального богатства. Этот упадок проявляется в нескольких формах. В виде дефолтов по долгам, вызванных недостаточным созданием денег и кредита для удовлетворения избыточных долговых потребностей, или девальвации в результате создания слишком больших объемов денег и кредита для их удовлетворения. Я создал этот индекс, чтобы исключить влияние статуса резервной валюты. Это позволяет мне лучше видеть, как выглядела бы страна, лишившись этого статуса. Внутренний конфликт, внутренний порядок. Эта шкала изучает масштаб внутреннего конфликта и недовольства в стране. Она измеряет важность реальных конфликтных событий, например, протестов, политических конфликтов, скажем, разногласий между партиями, и общего недовольства, по данным опросов. США на момент написания этой книги имели самые высокие значения по этой шкале среди крупных стран, что вызвано серьезными разногласиями между партиями и частотой внутренних конфликтов. Причем значение этого показателя быстро растет. Управление, верховенство права. Эта шкала измеряет степень, в которой юридическая система страны последовательно, предсказуема и способствует росту и развитию. В ней совмещаются значения показателей верховенства права, Основанного, в первую очередь, на данных опросов о л е г к о с т и ведения бизнеса в стране и показателей уровня коррупции на основе комбинации внешних оценок уровня коррупции и опросов представителей бизнеса. Россия и Индия имеют самые низкие, самые плохие значения по этой шкале, а значения для Великобритании, Нидерландов и Японии – самые высокие, лучшие. Совсем немного от них отстают Германия и США. Геология. Эта шкала измеряет географическое богатство каждой страны, включая ее размер и ценность природных ресурсов. Шкала учитывает данные о производстве энергии, сельском хозяйстве и объемах промышленных металлов для оценки абсолютных производственных способностей каждой страны. В ней также учитывается масштаб чистого экспорта. позволяющий оценить относительную степень самодостаточности страны в каждой из категорий. В дополнение к показателям для некоторых других природных ресурсов, вроде объемов питьевой воды, Россия и США имеют самые высокие оценки. За ними следует Китай, который покрывает значительную часть своих потребностей в природных ресурсах с помощью остального мира, а показатели Японии и Великобритании ниже остальных. Разрывы в уровне доходов, возможностях и ценностях. Эта шкала измеряет, насколько велики могут быть разрывы в уровне богатства, доходов, возможностях и ценностях. В ней совмещаются показатели двух типов. А. Неравенство с точки зрения богатства и доходов, например, как много богатства есть у верхнего 1% населения относительно всех остальных, и Б. Политические конфликты. Например, насколько силен идеологический разрыв между законодателями. Индия, США и Китай имеют самые плохие значения показателей из-за очень больших разрывов в богатстве и уровне доходов, а в случае США и важных политических расхождений. На другом конце спектра находятся европейские страны и Япония. где в целом наблюдается меньший разрыв с точки зрения распределения богатства и уровня доходов. Характер, цивилизованность, решительность. Эта шкала помогает измерить, в какой мере отношения жителей каждой страны формирует среду, поддерживающую цивилизованные отношения и хорошую трудовую этику как условия роста и развития. Она использует А. данные опросов об отношении к упорной работе и успеху, и, б, другие показатели, отражающие, насколько общество ценит самодостаточность и работу, оценивая такие факторы, как размер правительственных трансфертных выплат и реальный возраст выхода на пенсию. Китай и Индия имеют самые высокие значения по этой шкале, США занимают третье место, а европейские страны, особенно Испания и Франция, самые низкие. Эффективность распределения ресурсов. Эта шкала измеряет, насколько эффективно каждая страна использует свой труд и капитал. Она оценивает степень хронической безработицы в стране, отсутствие эффективных способов обеспечения занятости. Вдобавок она оценивает, приводит ли рост задолженности к постепенному росту доходов и учитывает данные внешних индексов и опросов относительно прочности трудового рынка, и лёгкости получения кредитов. Значительная часть Европы, в частности Франция и Испания, имеет наименьшее значение по этим показателям, а значения для США и Германии близки к максимуму. Развивающиеся страны, особенно Россия, а также Китай и Индия, имеют неплохие значения по этим показателям, в целом обеспечивая более высокий рост доходов на единицу роста задолженности. Стихийные бедствия. Эта шкала измеряет, насколько каждая страна уязвима перед стихийными бедствиями и насколько сильным может быть их влияние. Нам сложно дать количественную оценку всевозможным стихийным бедствиям, способным влиять на страну. Но мы используем экспертные оценки влияния будущих климатических изменений на ВВП каждой страны. Внешнюю оценку готовности каждой страны к стихийным бедствиям и результаты влияния пандемии COVID-19, тест против действий природы в режиме реального времени. Я считаю этот показатель слабым и полагаю, что для повышения его качества нам нужно учесть гораздо больше факторов. Внешний конфликт. Эта шкала не входит в модели для отдельных стран, но позволяет измерить уровни экономического, политического, культурного, военного конфликта между парами основных стран. Внутри каждой категории мы попытались создать набор структурных индикаторов для определения базового уровня конфликта между странами и текущие индикаторы для оценки значительной эскалации выше этого базового уровня. Например, для оценки экономического конфликта мы отслеживаем объемы взаимной торговли между странами, ставки тарифов и текущие новости на тему санкций, торговых войн, и так далее.